Джон Уиндем «Не доглядели!» «Рендергаст!» — деловито сказал директор департамента. «Сегодня истек срок контракта XB2823. Займись-ка им, пожалуйста!»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 «Меня зовут Прендергаст, если это что-нибудь вам говорит». «Ничего не говорит. И что, собственно, вам от меня нужно?» Скромно потупив глаза, Прендергаст объяснил, что руководители фирмы, на которой он работает, хотели бы сделать мистеру Финнерсону деловое предложение. «Поздновато спохватились», — коротко ответил Роберт.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 — сказал Роберт спокойно, с удивлением замечая, что ему следовало бы проявить некоторое ну, волнение. «Очень хорошо, сэр, однако у нас имеется сведения что вы внутренне протестуете против этого естественного хода вещей». «Как тонко подмечено, мистер Пендальбус!» «Прендергост, сэр, но это не имеет значения. Важно то, что вы владеете неплохим состоянием».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 не догредели читал алексей дик